Номер 8. Организм как химический завод. Основа жизни. До начала XIX века считалось, что органический и неорганический мир в корне различны. Бытовало представление о жизненной силе, которая делает живое живым. Так было до того момента, пока Фридрих Вюллер не синтезировал молекулу мочевины. Впервые органическое вещество было создано искусственным путем. Оказалось, что для создания органического материала не нужно никакой жизненной силы. Его можно сделать из самых обычных химикатов. Природа устроена просто. В основе жизни лежат химические реакции. Атомы водорода в молекулах нашего тела подчиняются тем же законам, что и атомы водорода в земной коре. Наш организм – не что иное, как крупный химический завод, где одновременно происходит множество реакций. Руководящим центром данного предприятия является ДНК, в которой зашифрованы все инструкции.